Глава восьмая Инга Я стою и попросту хлопаю глазами. У меня совершенно нет слов. Как? Что я пропустила? Что я не понимаю? Почему тот факт, что его дочь разговаривает, так удивляет Михаила? Открываю рот, но тут же закрываю. Понимаю, что за сутки девочка сказала мне две фразы и... И какой же я педагог, если я этого не поняла? Но тут... «Ты обещала печь оладьи!» — тихо просит Лиза, аккуратно взяв меня за руку. «Я хочу!» — снова присаживаюсь перед ней, поправляю растрёпанные волосики. «Давай сначала умоемся и причешемся, а то волосы в тесте — это очень невкусно!» — морщусь и фыркаю. Лиза улыбается, как самый обычный ребёнок, кивает мне и убегает вглубь дома, к ванной. Я встаю и медленно перевожу взгляд на Михаила. бледный. Кадык ходит по шее, глаза блестят. Вижу, что зубы сжал так, что желваки на скулах выступили, и... Дышит он прерывисто, неровно. «Я...» — пожимаю плечами. «Я не знала...» — говорю тихо. Мне не хочется, чтобы Лиза меня услышала, да и вся обстановка. Мне показалось это обычно, и я не думала... Обхватываю себя за предплечье. «Она нормальная...» Выпаливает Михаил, еле сдерживая дрожь в голосе. «Я вижу!» — киваю поспешно. «Это не раз!» Он просто крутит головой, стиснув зубы. Набирает воздуха, наверное, чтобы что-то сказать, но тут из ванной прибегает Лизонька. Она уже натянула своё домашнее платьишко, держит в руках расчёску и смешной бант в горошек. «О!» — восклицаю я. «Какая ты молодец! Сама оделась! А можно я тебя заплету?» «Я так люблю. У меня есть младшая сестра, и я всегда ей косички заплетала». Болтая, сажусь на стул. Лиза послушно поворачивается ко мне спиной. «Я...» — слышу сдавленный голос Михаила. «Я за молоком к тётю Шуре схожу». И, не дожидаясь нашей реакции, попросту выбегает с кухни. Смотрю ему вслед. Что сейчас творится в душе у этого мужчины, который так хотел казаться толстокожим и непробиваемым? Надо будет обязательно с ним поговорить о том, что случилось с Лизой. Мне нужно это знать, чтобы, не дай бог, не затронуть тяжелые воспоминания у девочки. Ну а пока... «Так, у нас сковорода остыла!» — восклицаю, всплескивая руками. «Ты хотела Митяя ее огреть!» — фыркает Лиза, улыбаясь. «Нет, а что он на такую хорошую девочку глупости наговаривает?» — произношу я подчеркнуто громко, уперев руки в бока. А Лиза вдруг заливисто хохочет, и я вместе с ней оборачиваю весь утренний разговор в шутку, и мы с ней веселимся почти в заправду. У тебя есть сестра? На удивление чисто спрашивает Лиза. Даже две. Округляю глаза. И брат, самый младший. Родители хотели мальчика, и малышка снова смеется, будто понимая эту шутку. Мы с ней возимся у плиты, я безумолку тараторю, рассказывая какую-то ерунду из своего детства. А гора плюшек на тарелке растёт. А потом она сказала, что мне одна судьба — в медучилище. Рассказываю ей байку из своего детства. Ну, после этого я просто обязана была уехать. Лиза слушает меня, буквально открыв рот. Я увлекаюсь и не замечаю, как вдруг на столе рядом со мной появляется трёхлитровая банка молока. Ой! Подпрыгиваю и чуть не врезаюсь в хозяина дома. А мы как раз закончили. Ну и отлично. Михаил уже успокоился, но почему-то не смотрит мне в глаза. Давайте завтракать. Лиза подхватывает тарелку саладьями. Пап, ты будешь? Протягивает ему. Я сама жарила. И тут он все-таки не выдерживает. Михаил. Девочка моя, какое же счастье! И что сделала эта провинциальная вертихвостка? Как ей удалось всего за сутки исправить то, что натворили ей подобные? Моя маленькая, моя доченька. Падаю на колени, прижимаю к себе мою крошку, утыкаясь носом в ее макушку. Она разговаривала. Со мной она разговаривала. Отдельные слова, изредка короткие фразы. Но я так давно не слышал, как она смеется. Я больше трех лет не слышал, как она смеётся. Горло перехватило, и глаза щиплет. Но я не стесняюсь. Не знаю почему, я совершенно не стесняюсь этой странной женщины, которая, кажется, на самом деле интересуется моим ребёнком больше, чем мной. Да плевать на всё. Она же учительница. Но кто в наше время идёт в учителя? Да, в Москве им хорошо платят, но тут-то... Нет, похоже, в её случае это призвание. Вот и сейчас она не выпячивает себя, а напротив, будто желает остаться на вторых ролях. Спокойно расставляет чашки, достает заварку. «Хотите кофе?» — спрашиваю её, отпуская дочь. «А у вас тут есть?» — удивляется. «Ну да, я забрался в самую глухую глушь, которую только щел пригодной для жизни. Дальше только в Сибирь, совсем от людей отрываться». Около станции достаточно крупный магазин. Оборачиваюсь к ней. Там, где я вас подобрал вчера. Усмехаюсь, видя растерянность на ее лице. Да, самому удивительно. Только вчера. А кажется, полжизни ее знаю. Я закупаюсь раз в неделю для себя и для тех деревенских, кто просит. Пожимаю плечами. Кстати, там же пункты выдачи основных маркетплейсов. «Если что-то нужно, можете смело заказывать». «Да?» — улыбается лукаво. «А на примерку на перекладных хомячках?» «А, блин!» — упираясь руками в стол, усмехаюсь. И ты какая!» — вернула мне мою же сдёвку. «Ну, смотрю на неё хитро. Можно пешком. Через поле прямо, в четверг направо». Она хохочет. открыто-заливисто, чуть закинув голову и зажмурившись. Я смотрю, как она смеётся, и не могу отвести от неё взгляда. «Откуда ж ты взялась такая? Спокойная, домашняя, умная и в то же время не зануда. Ловлю себя на мысли, что хочу знать о ней всё. Хочу знать её всю. Хочу её». «Инга!» — произношу, откашлившись. Я подумал, а вы не хотели бы остаться тут жить?